Глава 24 «О, боги, что вы тут устроили?» — схватилась за голову Ванесса, увидев, что успели устроить Лана и солнечная кошка за какой-то час времени. Столь масштабные изменения просто не могли остаться незамеченными, и серебрянокожая девушка поспешила выяснить, что происходит. «Я и сам не очень понимаю. Пожалуй, я плечами». Лана, чтобы поднять настроение Эйрин, вначале создала живого плюшевого мишку. Большого плюшевого мишку, который раза в два выше меня и очень-очень пушистый, чтобы они обе могли его обнимать одновременно, прямо утопая в меху. Мишка еще очень добродушно хохотал и мог сам ходить. Подобное лишь подчеркивало талант Ланы как богини. Она еще только осваивалась силами, но уже оказалась способна создать нечто одушевленное. Это, увы, лежит вне моих возможностей в данный момент. Я сильнее ее в грубой силе, а она может манипулировать более тонкими материями. Это, в свою очередь, подкинуло мне пару интересных мыслей на ее счет, но это может подождать. Сейчас же девушки просто веселились, создавая все, что придет в голову. Так на этом островке вначале возник огромный сказочный замок принцессы с розовыми стенами. Без единорогов тоже не обошлось. Те теперь скакали по крышам с маленькими крылышками, и девушкам не было дела до того, что на самом деле у единорогов крыльев нет. Дом в виде пирожного, которое можно съесть? Не вопрос. Хлебный небоскреб? Да вот он. Музыкальная труппа из «Зверят»? Вон там играет. И Рейка, успевшая раньше сестры на этот парад безумия, прямо сейчас задает им ритм. Меня девушки тоже пытались втянуть в этот бедлам, но я благополучно смог перевести их внимание и остался сторонним наблюдателем. При этом чувствовал себя мужчиной, который привел женщину в дорогой магазин и наблюдает за тем, как тает деньги на счете. В моем случае не деньги, а свет. Я какое-то время наблюдал за убывающими числами, но затем перестал. Меньше знаешь, крепче спишь. Но девушки за столь короткое время потратили, казалось, света больше, чем Ванесса за все время своего строительства. И не мудрено. Одно дело возвести что-то простое вроде здания, а другое дело — одушевленное существо с неким подобием собственного разума. Это иной уровень, и я не просто так говорю, что мне такое не под силу. Слишком тонкие манипуляции. Да и Эйрин, строго говоря, тоже. Таким талантом тут обладала лишь Лана, показывая гибкость ее разума и воображения. «Ох, мне сейчас плохо станет это. Это даже хуже, чем то, что хотела Рейка. То хотя бы можно было подвязать под единую концепцию, а это... это безумие», — взмахнула руками Ванесса, едва не выронив планшет. «Останови их!» «Увы, это не в моих силах», — развел я руками. «Да и пусть. Им это нужно. Выплеснуть энергию и эмоции. Особенно Эйрин. Она все-таки потеряла отца. Если подобное поможет ей немного оправиться, то пусть». «Но столько света! Столько света, которое можно было пустить на что-то полезное!» «Угу», — согласился я с ней. «Эй, подруга!» Когда рядом с Ванессой раздался чей-то голос, она подпрыгнула и отскочила в сторону. Прямо у ее ног стоял живой пудинг с руками и ногами. «Смотри, какой я вкусный! Хочешь кусочек?» И указал на свою голову, где уже красовалась выеденная часть. «Меня... Меня сейчас стошнит!» Ванесса бросилась прочь, а живой пудинг жалобно уставился на меня и поинтересовался. «Ну, может, хоть вы хотите кусочек?» «Не люблю сладкое». «Ладно». Расстроенный пудинг поплелся прочь, искать тех, кто захочет его съесть. Для меня это было немного дико, но если девчонкам нравится, то кто я такой, чтобы осуждать? Впрочем, от этого дивного места я стал немного уставать и уже обдумывал, как бы по уйти. Вернуться назад Лане будет несложно. С этим, если что, Ванесса сможет помочь. Да и сама она сможет уйти, когда захочет, просто пожелав этого. Но, несмотря на удачность момента, по-тихому уйти мне не дали. Я уже почти дошел до края острова, когда меня нагнала Эйрин и, уперев руки в бока, недовольно поинтересовалась. «И куда это ты собрался?» «Рад, что вам весело, но у меня еще есть дела. Не могу все время смотреть, как вы веселитесь». Тут уже кошку догнала Илана верхом на крылатом единороге, приземлилась неподалеку от нас и легко слезла с него, когда тот присел. «Андрей, ты что, уходишь?» «Да, мы повторяю. Я рад, что вам весело, но у меня правда есть дела. Я и так с вами уже тут полдня. Думаю, вы и сами дальше разберетесь, что и как. Для Эйрин не составит трудов отвезти тебя домой, а может, ты и сама справишься. Учитывая то, что вы тут наделали, это будет не так уже трудно». «Нет» воскликнула лана и оказавшись рядом взяла меня за руку и прижалась к ней заглядывая в глаза у нее была такая милая мордашка с этими огромными голубыми глазами вздернутым носиком и пухлыми губками что я не мог не умилиться даже наклонился и поцеловал чему она была безмерно рада если ты уходишь то я тоже тут конечно весело но хочу быть поближе к тебе уверена это может быть довольно скучно неважно Я, как твоя будущая жена, должна привыкать к подобному. Неважно, скучно это или даже опасно, я... Я должна перестать бояться и прятаться. Как я могу стать хорошей богиней, если буду прятаться в своем поместье или этом сказочном месте?» Хотелось сказать, что боги обычно чем-то таким и заняты, но передумала. Лана была полна решимости изменить свою жизнь, стать мне полноценным партнером, несмотря на свои страхи, и было неправильно гасить эти порывы. Наоборот. Может, именно это и позволит ей по-настоящему засиять. «Хорошо», — решил я. «На самом деле ты продемонстрировала такой талант, что у меня появилась одна мысль, где можно попробовать его применить». «Правда?» — обрадовалась Лана, а затем повернулась к Эрин, что так и стояла чуть в стороне. Она уже не улыбалась, выглядела немного потерянной, чувствуя, что сейчас вновь останется одна. Лана тоже это поняла, нахмурилась и, подойдя к ней, взяла девушку за руку. «Пойдешь с нами?» «Мне кажется, я буду вам только мешаться». «Неправда! Да, Андрей?» «Конечно. Если хочешь, можешь пойти с нами. Я тебя не гоню, Эйрин. И пусть тебе сейчас больно, я хочу, чтобы ты знала. Мы одна семья, так или иначе. Так было, есть и будет. Мне бы хотелось, чтобы с твоим отцом получилось иначе, но... Хватит. Не продолжай. Я только начала переставать это чувствовать, пусть и ненадолго». «У меня есть хорошее лекарство от этой боли», — улыбнулась ей Лана какое утопить ее в чем то хорошем она все равно будет но когда рядом есть те кто о тебе заботится и кто тебя любит когда в твоей жизни происходит много хорошего и волнительного то эта боль стихает и я думаю наши близкие те кого с нами больше нет радовались бы видя что мы живем полной жизнью просто порой мы не можем сделать этого самостоятельно нужен кто то кто протянет руку с этими словами лана крепче сжала ладонь богини в своей эрин все еще сомневалась Это отлично читалось в ее золотистых глазах, но затем неуверенно кивнула. «Вот и славно. У меня не так много друзей, так что я буду рада столь удивительной новой подруге». Они еще обменялись парой фраз, после чего Лана вернулась ко мне. «Так куда мы собираемся, Андрей?» «Увидите», — ответил ей. «И то, что с нами будет еще и солнечное окошко, лишь укрепляло мысль о том, что идея правильная. Стоит попытаться». Взмахнул рукой, открывая портал, и мы втроем вернулись в наш сланый родной мир, но вовсе не в поместье Добронравовых, райский остров или офис Котов Групп. Нет, я перенес нас за сотни километров от того места в одно из самых опасных мест на планете, в недра глубинного искажения, где я уже очистил маленькую зону. Прошло всего ничего времени, но императорские войска успели тут хорошо окопаться и развернуть внушительные силы. Через открытый портал сюда были перенаправлены сотни бойцов, десятки единиц боевой техники. Я сходу увидел по меньшей мере шесть шестиногих танков и как минимум одного паладина гвардии, но не Мирослава. Сил, чтобы полностью взять в кольцо гигантскую дыру у них не было, поэтому они просто организовали большой укрепленный лагерь вокруг портала. Для взятия под контроль всей дыры нужны силы в десяток раз больше. Наше появление стало для военных крайне неожиданным. Лана даже охнула, когда не ожидавшие нового портала солдаты наставили на нас оружие, в том числе и крупнокалиберные пулеметы на броневиках. Но те, кто был со мной во время путешествия через Красную Зону, знали меня в лицо, и быстро прозвучала команда «Это свои!». А там дальше подошел и полковник Смирнов, что теперь руководил этим укреплением после моего ухода. «Ваше сиятельство?» — поприветствовал он меня. «Не ожидали вашего внезапного прибытия. А кто это с вами?» «Хочу представить вам княжну Алину Добронравову и мою подругу Эйрин». «Очень приятно, княжна», — поклонился он согласно этикету. «При всем уважении к вам, великий князь Московский. Но это совсем не место для увеселительных прогулок. Насколько мне известно, ни у княжны, ни у вашей подруги нет допуска на эту территорию, тут опасно. Несколько тварей глубинного искажения уже выбирались из дыры за последние сутки, да и монстры пробуют нашу защиту на зуб время от времени». «И действительно». Стоило ему договорить, как в дальней части лагеря загрохотал пулемет, и один из танков сделал залп. Я попытался взглянуть на творящиеся там с высоты и увидел, что небольшая группа монстров пытается добраться до наших позиций, но ничего серьезного. Часть из них уже уничтожили, оставшихся добьют раньше, чем они до нас дойдут. «Видите? Вот о чем я и говорил». «Не беспокойтесь, Смирнов, мы тут по делу», — сказал я мужчине, после чего подал руку спутнице. «Пойдем, Лана, попробуем кое-что». Мы с невестой прошли к самому краю этой огромной, зияющей раны на теле мира. Эйрин шла чуть позади, хмурясь. О, что это?» Я положил руку Лане на спину и сосредоточился на ее зачатке искры созидания, которая заметно распалилась за столь короткое время. Это было удивительно. Лана прогрессировала намного быстрее, чем можно было ожидать. Я думал, что это займет десятилетия, но такими темпами она управится намного быстрее. «За год, а то и быстрее. Скажи, что ты чувствуешь, глядя на это место?» Лана сосредоточилась, и ее голос задрожал. «Нечто темное, жуткое и живое». Я ощущала ей дрожь. Эйрин заметила, насколько страшно Лане находиться рядом с пробоем глубинного искажения, и сделала шаг к нам, но я покачал головой. «А еще... голодное. Оно всегда голодно!» «Да, так и есть», — подтвердил я. Мне страшно, Андрей. Кажется, словно еще никогда мне не было так страшно. Зачем мы тут? Чтобы излечить это место. Вместе.